Глава 15 Мистик Вы мистик Знаете, почему йога по танжале не признана наукой или, допустим, медициной? Почему её официально не признаёт? Да потому что, если все начнут практиковать, контроль над людьми будет утерян Тотальный контроль будет утерян Врать им уже будет невозможно. Починить и заставить их работать в никуда будет просто-напросто невозможно. И уж тем более убивать друг друга и их заставить будет нереально. Мир, который мы до сих пор знали, будет потерян навсегда. Это как всеобщее мировое просветление Слепые дети Бога люди, Иисус прозрел, Его убили, Все остальные не в почёте, Все, кто прозрел, ушли в пещеры». Слепые дети Бога-люди живут по кодексу безумца. Во тьме придуманные сказки наивно верят, ждут подсказки, как жить в придуманном им сне и как убить того, что нету, как прокачать себя в игре и как закончить эту сказку. Слепые дети Бога-люди желают все сегодня света, что будет, если все прозреют. Неужто будет конец света? Но у меня хорошие новости. Всеобщего просветления не будет. Так что мир, который вы знаете, останется таким ещё долго. И лишь высокие технологии допускают людей до халявы вселенской. И лишь высокие технологии пустили нас туда, куда мы до сих пор не имели права доступа. И таким образом мы узнали, что наш мир – это одна сплошная ложь. А что делать? Ведь другого нет, и этот не поменять. Остаётся лишь разум. Практиковать остаётся лишь понять истину, остаётся лишь стать мистиком, остаётся лишь быть счастливым. А знаете, почему разрешён приём алкоголя, сигарета, курение и частично, нелегально, а кое-где и даже легально наркотики? А потому что тупыми легче управлять, поэтому наркотики чуть-чуть, а водку можно сколько влезет. Конечно, есть побочный эффект – небольшой процент спивается и умирает, отказываясь работать. Но это допустимое жертвоприношение во благо поддержания социального строя. В основном все пашут во благо страны и принимают наркотики только по праздникам, как дрессированные звери в цирке. Самое большое заблуждение – стать антиглобалистом. Нет ничего более невозможного, чем толкать несуществующую гору. Весь этот мир, нравится вам или нет, неважно, но он на правильном, пусть и но он на правильном пути. Мешать ему не смей, раздавит». Твое дело – быть в моменте, твое дело – практика, не осуждение, не презрение. Все люди достойны тебя, и ты достоин каждого. Но проверять не смей, просто стань Богом. Совершенству нет предела, стань достойным своего рождения. Практикуя, углубляйся в тишину, старайся больше времени проводить без людей, стань мистиком. Упражнения настолько простые и очевидны, что иногда кажется, что польза от них нет и не будет, но уже первый год перечеркивают все твои страхи. В самом начале пути все чакры скрипят, каналы наливаются физическими приятными ощущениями. Оргазмы становятся более продольными, остаточный эффект весь день. Множественные мужские оргазмы без семяизвержения порождают райские ощущения Бога, присутствия. Но это не Бог, это вы почувствовали себя. Это всего лишь начало, дальше больше. Стань самым крутым наркоманом, стань истинным мистиком, ибо самый лучший в мире наркотик – это Бог. Самый короткий путь к Богу – это любовь. Начни с анахаты, прими первую дозу, Почувствуй благодать. Кручу-верчу, догнать хочу Благую чувственность печали, Я просыпаюсь и урчу В необратимом ожидании Искры, пожары и мороз по коже Изнутри, о боже, Я угадать хочу запомнить Цепочку практик для саматки. Анекдот. Скажите, а Бог есть? Бога нет. А когда будет, не подскажите.